Меланхолическая красота заходящего солнца. Иногда труднее всего оставаться человеком. Майкл Франти Главное в черных дырах – это, конечно, их четкость и опрятность. В черной дыре не бывает беспорядка. Все разрозненные фрагменты, которые пересекают горизонт событий, вся попадающая внутрь материи и излучение сжимаются до самого, что ни на есть компактного состояния до состояния, которое можно назвать абсолютное ничто. Другими словами, черные дыры дают ясность. Вы теряете тепло и огонь звезды, но приобретаете мир и порядок, полную сосредоточенность. Иначе говоря, я знал, что делать. Я останусь Эндрю Мартином. Так хотела Изабель. Понимаете, она не хотела поднимать шума. Не хотела скандала, поисков пропавшего без вести, похорон поэтому, делая то, что казалось мне оптимальным, я снял на время небольшую квартирку в Кембридже, а потом разослал резюме во все уголки планеты. В конечном итоге меня пригласили в Штаты, в Стэнфордский университет. Переехав туда, я работал как мог, не содействуя при этом углублению математического знания, способного привести к скачку технического прогресса. Я даже повесил себе в кабинете плакат с портретом Альберта Эйнштейна, и одним из его знаменитых высказываний «Технический прогресс подобен топору в руках патологического преступника». Я не упоминал о гипотезе Риммана, кроме случаев, когда убеждал коллег в принципиальной невозможности ее доказать. В первую очередь, ради того, чтобы у Ванадериан больше никогда не возникало причин являться на Землю. Но кроме того, Эйнштейн был прав. Люди плохо справляются с прогрессом, и я не хотел, чтобы эта планета подвергалась лишним разрушениям или причиняла их. Я жил один. У меня была хорошая квартира в Пало Альто, и я наполнял ее растениями. Я напивался, парил высоко в облаках и больно разбивался о камни. Я рисовал картины, ел на завтрак арахисовую пасту, а однажды пошел в вартхаус на кинотеатр и посмотрел три фильма Филини подряд. Я простудился. Заработал себе звон в ушах и съел протухшую креветку. Я купил глобус и часто только и делал, что сидел и вертел его. Я чувствовал себя синим от грусти, красным от гнева и зеленым от зависти. Я прочувствовал всю человеческую радугу. Я выгуливал собаку для пожилой дамы, которая жила этажом выше, но тот пес не мог заменить Ньютона. Я выступал с бокалом теплого шампанского в руках на пропахших потом академических собраниях. Я кричал в лесу, просто чтобы услышать эхо, и каждый вечер перечитывал Эмили Дикинсон. Я был одинок, но в то же время ценил людей чуть больше, чем они ценили себя. В конце концов, я знал, что можно блуждать по космосу много световых лет и не встретить ни одного человека. Временами я плакал, просто глядя на них, забившись в уголок одной из просторных университетских библиотек. Иногда я просыпался в три часа ночи и обнаруживал, что плачу без конкретной причины. А бывало, что я сидел в кресле-мешке и смотрел в пространство, наблюдая за взвесью пылинок в солнечном луче. Я старался не заводить друзей. Чем теснее дружба, тем назойливее вопросы, а мне не хотелось врать. Люди захотят знать о моем прошлом, о месте, откуда я родом, о детстве. Иногда студент или коллега-преподаватель задерживал взгляд на моей руке, где остались багровые шрамы, но лишнего никто не спрашивал. «Счастливое место этот Стэнфордский университет!» Все студенты улыбаются и ходят в красных свитерах. Они загорелые и кажутся очень здоровыми для особей, целыми днями просиживающих перед мониторами. Я привидением бродил по шумному внутреннему двору, вдыхал теплый воздух и старался не пугаться масштабов человеческих амбиций вокруг. Я часто напивался белым вином, и меня считали чудаком. Похоже, здесь никто, кроме меня, не бывал с похмелья. А еще я не любил замороженных йогуртов. Серьезная проблема, потому что в Стэнфорде все живут на замороженных йогуртах. Я покупал себе музыку. Дебюси, Энио Мариконе, Бич Бойс, Элла Грина. Я посмотрел кинотеатр "Парадизу". Была одна песня у Talking Heads под названием «This must be the place», которую я слушал снова и снова, хотя она навевала меланхолию и мучительное желание снова услышать голос Изабель или шаги Гулливера на лестнице. Еще я читал много стихов, порой с тем же результатом. Однажды я зашел в книжный магазин университетского городка и увидел экземпляр темных веков Изабель Мартин. Я простоял там, наверное, добрых полчаса, читая вслух ее слова. «Недавно разоренная викингами», — декламировал я с предпоследней страницы, Англия оказалась в отчаянном положении и в тысяча году ответила кровавой расправой над датскими поселенцами. Как показало следующее десятилетие, эти бесчинства обернулись еще большим насилием в виде карательных набегов датчан, увенчавшихся установлением в 1013 году области датского права в Англии. Я прижал страницу к лицу, представляя, что это кожа Изабель. По работе я часто путешествовал. Бывал в Париже, Бостоне, Риме, Сан-Паулу, Берлине, Мадриде, Токио. Я хотел заполнить память человеческими лицами, чтобы забыть лицо Изабель. Но это давало обратный эффект. Изучая весь человеческий род, я все сильнее проникался чувствами именно к ней. Думая о туче, я жаждал одной капли. Поэтому я перестал путешествовать. Вернулся в Стэнфорд и решил испытать другую тактику. Я попытался раствориться в природе. Кульминацией моих дней стали вечера, когда я садился в машину и уезжал за город. Я часто отправлялся в горы санта крус Там есть такое место... Национальный парк Биг Basin Редвудс. Я оставлял машину на парковке и уходил гулять, девясь гигантским деревьям, замечая в листве соек и дятлов, а в зарослях бурундуков и енотов, а порой даже чернохвостого оленя. Иногда, если удавалось приехать пораньше, я спускался по крутой тропинке рядом с водопадами Берри Крик и слушал грохот воды, которому частенько вторила тихое кваканье древесных лягушек. Иногда я выбирался на шоссе ср 1 и ехал на пляж смотреть закат. Закаты здесь восхитительные. Они меня буквально гипнотизировали. В прошлом они ничего для меня не значили. В конце концов, закат — всего лишь медленное угасание света. На закате свет проходит через большее количество преград и рассеивается каплями воды и молекулами воздуха. Но с тех пор, как я стал человеком, меня ошеломляют цвета. Красный оранжевый розовый иногда точно послания из прошлого просачиваются полосы фиолетового я сидел на пляже и наблюдал как по искрящемуся песку подобно потерянным мечтам перекатываются туда сюда волны как все эти лишенные памяти молекулы объединяются создавая нечто невообразимо прекрасное такие пейзажи часто затуманивали слезы я ощущал прекрасную меланхолию человеческой судьбы идеально отраженную в закатном небе. Потому что закат, как и человек, балансирует на грани. Это день, отчаянно расцветающий красками на пути к неизбежной ночи. Однажды вечером я просидел на пляже до наступления сумерек. Рядом прогуливалась женщина лет сорока, босая в компании Спаниеля и сына-подростка. Хотя эта женщина выглядела совсем иначе, чем Изабель, а ее сын был блондином, При виде их у меня все внутри сжалось. Я понял, что шесть тысяч миль могут быть бесконечно большим расстоянием. «Такой уж я человек», — сказал я своим сандалиям. Я не шутил. Дело не только в том, что меня лишили даров. Я стал таким же сентиментальным, как большинство людей. Я думал об Изабель, о том, как она сидит и читает об Альфреде Великом, о Европе Каролингов или о древней Александрийской библиотеке. Я понял, что это прекрасная планета, возможно, самая прекрасная во Вселенной, но красота создает свои проблемы. Вы смотрите на водопад, на океан или на закат и понимаете, что вам хочется разделить эти чувства с кем-то». «Нет причину красоты», — говорила Эмили Дикинсон. «Это не совсем точно. Рассеивание света сквозь большие воздушные массы создает закат». Океанские волны обрушиваются на берег благодаря приливам и отливам, которые сами являются следствием гравитационного воздействия Луны и вращения Земли. Так что причины-то есть. Загадка в том, как эти явления становятся прекрасными. И ведь когда-то они не были прекрасными, по крайней мере, на мой взгляд. Чтобы познать красоту на Земле, вам нужно пережить боль и осознать свою бренность. Вот почему так много красивого на этой планете связано с течением времени и вращением Земли. Возможно, этим также объясняется, почему невозможно смотреть на красоту природы и не чувствовать печали и тоски по непрожитой жизни. В тот вечер я как раз ощущал такую печаль. Она обладала собственной гравитацией, влекущей на восток, в сторону Англии. Я сказал себе, что просто хочу увидеть их еще один последний раз всего лишь скользнуть по ним взглядом издали и убедиться, что у них все в порядке. И по чистому совпадению где-то через две недели меня пригласили в Кембридж поучаствовать в серии лекций о связи между математикой и техническим прогрессом. За кафедрой неунывающий жизнелюб по имени Кристос сказал, что на его взгляд мне не повредит съездить. Да, Кристос, ответил я, стоя с ним в коридоре на полу из полированной древесины сосны пожалуй, не повредит.